Старику не увидеть в малыше адмирала, но властность его он почувствует. Сын Ибрагима — пчела, что повсюду собирала свой мед. Все для него становилось медом. Он улыбался тебе белозубой улыбкой, и ты приостанавливался, пытаясь понять, чем же он тебя одарил. Словом, этого не выразить.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 которую ты не умел, не знал, как удержать. Будто сверкнуло тебе солнечное царство, но богатство его ты не рассмотрел. И сказать ничего не можешь. Опахалы его ресниц поднимались и опускались, будто открывались и закрывались окна в иной мир. Он молчал и учил тебя.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 Да, кончено. Ты видишь только отрешенное, потное лицо ребенка. Но за него борются и шпоры, вонзающиеся в бока лошади. Ребенок жалок? С чего ты взял? Жалок, как генерал во главе мощной армии. Глядя на малыша, старух, стариков и на тех, кто был помоложе, на улей, сгрудившийся вокруг матки, золотые искатели вокруг золотой жилы, солдат вокруг капитана, я понял: они стали одно целое, они мощь и сила.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 Не подозревая об этом, оно стало призывным кличем, и на зов его сплотились все запасные полки. Целый город стал на службу ребенку. Так по зову семечка служат ему минеральные соли. Оно упорядочивает их и превращает в кору, крепостную стену кедра. Как сказать о семени слабое?